Глава 3. Из-за загруженности наших насильщиков передвигались мы по аномалии довольно медленно. Поэтому я нисколько не удивился, когда Екатерина Елецкая напросилась присоединиться к разведывательному отряду. Пусть брату и не хотелось ее отпускать, но он понимал, что она все равно добьется своего. Более того, девушку сопровождали преданные исключительно ей бойцы, и те тоже смотрели на свою госпожу с какой-то обреченностью во взгляде. Похоже, они уже привыкли к ее закидонам и смотрели на поведение девушки со смирением перед нелегкой судьбой. Из-за всего этого Елецкая отправилась скорее не с отрядом разведчиков, а в составе авангарда нашей группы. Слишком уж много бойцов собралось в одном отряде. Я, как и брат, остался со своими людьми, чтобы контролировать сам процесс перемещения по аномалии. Вот только в отличие от него, я мог запустить в небо своего духовного сокола. Благодаря тому, что моя духовная сила только росла все это время, он теперь был способен отдаляться от меня на значительное расстояние. Пусть обычно я этим не пользовался, но для незаметного наблюдения за группой, ушедшей вперед, и самое главное, для того, чтобы Елецкая действовало так, будто за ней не наблюдают, стоило сделать это». Да, конечно, с ней пошли воины моего рода, но дело в том, что воины могли что-то упустить из виду, да и в сражении с монстрами аномалии недоглядение по сторонам. Так что это будет самым верным решением. Правда, пока ничего интересного с отрядом не происходило. Конечно, им на пути попадались монстры, но они расправлялись с ними без вмешательства Елецкой. Да и сама девушка не спешила атаковать. Скорее, я бы сказал, что она с интересом смотрит на происходящее, но не видит причин вмешиваться в сражение. Настолько уверена в своих силах, или за этим стоит что-то большее? По словам брата, они познакомились совершенно случайно во время одной из его командировок и согласования новых договоров. Часть этих договоров, в том числе, была с родом Елецких, чьим представителем была как раз Екатерина». Правда, после всего увиденного, я что-то не совсем уверен, что это все было случайно. Как Анастасия видела во мне защитника своих интересов, так и ее старшая сестра могла уцепиться за моего брата ради того, чтобы получить определенную свободу от действий главы собственного рода. Конечно, препятствовать брату я не буду, и если он видит эту девушку как спутницу своей жизни, то пусть будет так». Но, тем не менее, это не значит, что я не буду к ней присматриваться. Добрались мы до места раскопок, где участвовали бойцы рода, без особых проблем. Ничего необычного на месте не происходило, и поэтому им потребовалась лишь часть запасов. Из-за этого брат принял решение добраться до еще одной точки, раз уж у нас остались излишки, и заодно показать своей невесте, как он сам действует в аномалии. Евгений на данный момент имел подтвержденный Б-ранг в «Магии ветра». Вот только с учетом нашей родословной и того, что он не забрасывал свои тренировки, я могу смело предположить, что его способности доросли уже до А-ранга. Просто брат не хочет официально подтверждать свой ранг. Во-первых, этот момент при должном старании всегда можно обойти. Во-вторых, для всех его задач достаточно иметь Б-ранг. Это уже хороший уровень сил чтобы говорить о том, что, как маг, мой брат совсем незаурядный и одаренный. Ну и, конечно, сокрытие своего настоящего ранга может позволить удивить противника в самый неподходящий момент. Все же недоброжелателей у нас хватает, и пусть лучше они нападают, думая, что мой брат слабее, чем есть на самом деле. Именно поэтому мне тоже рекомендовали заявлять о себе как о «б-ранговом маге» что для моего возраста было даже немного сверх необходимого, но ведь можно официально дальше не расти в рангах. Вот только тут, я думаю, брат просто решил покрасоваться перед избранной им девушкой. И из-за этого мы пошли в вглубь аномалии, где будут куда более сильные и опасные монстры. Как раз такие, чтобы победа над ними не казалась слишком легкой и при этом произвела должное впечатление. Вот и зачем так красоваться? не понимаю. Но делать было нечего, и мы отправились до следующей точки. Но мне пришлось переключить внимание на наше окружение, чтобы ни один монстр аномалии не мог напасть на наш отряд незаметно. Не хотелось бы потом получить проблем с другим княжеским родом всего по той причине, что мы не смогли уберечь их представительницу от опасности. И да, оправдывая самые худшие ожидания. Наш крупный отряд привлекал к себе слишком много внимания. Брат уже несколько раз сумел продемонстрировать, насколько хорошо он владеет магией ветра. Даже настолько, что я пару приемов взял себе на вооружение, чтобы потом повторить их вместе с Синон, которая вообще была в восхищении от способности моего брата. А ведь Сельфида была такой скромной, но стоило ей увидеть, как Женя оперирует ветром, Скромница тут же превратилась в тайную фанатку моего брата. И за что мне это? Конечно, свобода воли — это хорошо, и то, что мои духи вольно поступать так, как того хотят в то время, когда не нужны мне, это тоже неплохо для наших взаимоотношений. Но, тем не менее, могут возникать такие неудобные моменты, когда совсем не знаешь, как поступить. Хорошо, что Синон не была таким помешанным фанатиком, как Медзи. А то если бы еще она просила меня проследить за братом или заставить его еще больше демонстрировать свои навыки, то я бы... В общем, хорошо, что ничего подобного не было. Во время этого пути даже мне пришлось пару раз вмешиваться в сражение. Но все из-за того, что монстров, порожденных магией, было слишком много. А мы и так двигались слишком медленно, чтобы замедляться еще из-за них. Правда, все это время... Я все равно присматривал за Екатериной, которая наконец-то начала действовать, а не только находиться за спинами своих людей, когда этого. И, стоит признать, девушка отчасти меня пугала. Не знаю, как подобный человек вообще мог появиться в таком роду, как Елецкие. Екатерина просто наслаждалась сражением, тем, что вытворяла ее магия с телами монстров аномалии. Девушка совсем не боялась приближаться к опасным противникам и просто выжигала их внутренности своими молниями, которые она использовала при ближнем бое. После ее молниевого прикосновения позади оставалась лишь хорошо прожаренная туша твари. Да уж, до этого момента мне еще не доводилось видеть именно такое применение магии молнии. Тут еще надо учесть, что с помощью молнии монстра можно убить куда проще и быстрее. Но Екатерина хотела именно такого эффекта от своих действий. Даже страшно представить, что еще она может вытворять с помощью своего касания. Боюсь, если брат все же свяжет свою судьбу с этой пугающей девушкой, то лучше бы ему воздержаться от измен или чего-то похожего. Мне совсем не хочется становиться следующим главой только по причине того, что мой брат так и не успеет заделать детей. Надо будет обязательно по этому поводу с ним переговорить. Но все эти переживания были лишь на фоне, пока я с мечом, в который вселился Медзи, носился среди различных монстров-аномалий и уничтожал их. Необходимо было как можно быстрее добраться до конечной точки нашего маршрута, чтобы там передохнуть и возвращаться назад. «Не слишком ли много монстров нападает на нас?» — спросил я у Светланы которая, как всегда, была в курсе происходящего. «В этой аномалии такое нормально, к сожалению», — пояснила моя слуга. «Здесь встречаются области, где обитает сразу несколько видов, и помимо того, что они сражаются друг с другом за ареалы обитания, так еще и нападают на людей. Проблема в том, что месторождение довольно дорогих магических кристаллов было обнаружено на границе этой области, и нам в любом случае придется проходить через нее». Это еще делается и для того, чтобы каждый проходящий отряд уменьшал поголовье монстров на своем пути. Иначе мы могли бы избрать более простой путь. Вечно приходится стараться больше, чем хотелось бы. Тихо пробурчал я, вновь вынужденный применять умения Хилмара, чтобы остановить очень уж резвого монстра, выпрыгнувшего из засады на наш караван. Мне оказалось достаточно слегка приморозить его лапы к земле, как в следующий миг. Один из воинов рода ударом копья снес ему голову. Здесь собрались люди, которые уже давно привыкли к постоянным нападениям монстров-аномалий, и они не собирались медлить в таких ситуациях. Хорошо еще, что удалось добраться до нужной точки и передать им раньше времени оставшиеся у нас запасы. Как оказалось, мы сделали это очень кстати, так как нападения монстров в последнюю неделю участились, и на месте разработки уже задумывались о том, чтобы послать небольшой отряд за подкреплением, но это всегда большие риски и ослабление других защитников. Именно поэтому нам так сильно обрадовались, и пусть и не напрямую, но попытались попросить нас задержаться чуть дольше, чтобы дать бойцам передохнуть. К сожалению, в этот раз такое сделать было невозможно из-за Елецкой, Но брат пообещал, что отправит к нашим людям дополнительный отряд, чтобы снизить общую нагрузку. Таким образом, мы закончили со всеми поставленными задачами и, наконец-то, отправились обратно, но уже по более безопасному пути. Я увидел в действиях Екатерины достаточно, чтобы уже придумать, что именно для нее можно создать и какие свойства духовного артефакта будут наиболее полезны. Разумеется, самым полезным для девушки было бы создание артефакта для усиления ее способностей. Но для этого придется пожертвовать самой сутью духа с той же способностью. А это почти то же самое, что убить духа. Да, и это все же слишком для подарка. Так что примерный план того, что может пригодиться Елецкой, у меня уже есть, да и не будет он отличаться особой оригинальностью. Я просто по прибытии обратно в поместье попросил у Светланы подобрать мне каталог ювелирных украшений, и уже на основании этой подборки стал смотреть, что из этого мне по силам воплотить. Конечно, делать дизайн один в один я не собирался, но и придумывать что-то с нуля было просто лень. Да и мое чувство прекрасного могло не совпадать с современными тенденциями, и нет никакого смысла дарить украшения, которые просто не будут носить. Тут еще надо учесть, что я не собирался делать то, что будут использовать как аксессуар для светских вечеров и балов, да там и не будут надевать одно и то же два раза, значит, это точно не подходит. Одновременно с этим у меня за время знакомства с Екатериной сложилось впечатление, что она не слишком-то любит такие вот мероприятия. Куда лучше сделать что-то более повседневное, что можно будет взять в тот же рейд. Да, именно так и поступлю. А значит, необходимо заказать недостающие компоненты и попросить меня не трогать некоторое время.